Байкот. Учительница вызвала меня к доске, это был урок географии, и спросила, какой главный город в департаменте Паде-Кале. Я не знал. А Жифруа, он сидит за первой партой, прошептал мне, Марсель. И я сказала Марсель, но это был неправильный ответ, и учительница влепила мне ноль. Когда мы вышли из школы, я схватился за портфель Жифруа, и ребята нас сразу окружили. «Зачем ты мне неправильно подсказал?» спросил я Жифруа. Для смеха, ответил Жфро. У тебя был такой глупый вид, когда учительница ставила тебе ноль. Нехорошо валять дурака, когда надо подсказывать, сказал Альцест. Это почти то же, как украсть у товарища еду. Да, это не прикольно, сказал Жаким. Отвежайтесь, закричал Жфро. Вы все дураки, я у моего папы денег больше, чем у всех ваших пап, и я вас не боюсь, ясно? И Жфро ушёл. Нам это не понравилось. Что мы ему сделали?" спросил я. "Вообще, он уже достал", сказал Миксан. "Точно", сказал Шаким. "Он один раз у меня выиграл в шары. А может, сделаем ему тёмную завтра на перемене? Надоём ему поносу", предложил Эд. "Нет", сказал я. "Биллон нас накажет". "У меня идея", сказал Руфиус. "Давайте объявим ему бойкот". Идея была классная. Не знаю, известно ли вам, что такой бойкот это когда все перестают разговаривать с одним из своих, и тогда ему понятно, что на него злятся. С ним не говорят, с ним больше не играют, все делают вид, что его тут нет, и Жфроа так и надо и будет знать. Ну правда. Все согласились, особенно Клаттер, который сказал, что если товарищи будут неправильно подсказывать, тогда что? Всё учить придётся. Утро мне очень хотелось побыстрее начать, не говорит Жфроа. Все уже были во дворе и ждали Жфроа. И вот он пришел с пакетом под мышкой. «Жифруа», — сказал я ему, — «мы тебе объявили бойкот». «Я думал, с ним больше нельзя говорить», — сказал Клотер. «Надо же было ему объявить, что мы с ним больше не говорим», — сказал я. «А на перемене?» — сказал Руфюз. «Мы тебе не разрешим с нами играть». «Вот и отлично!» — сказал Жифруа. «Я один буду играть в то, что принес с собой». «А что это?» — спросил Альцест. Альцэст, сказал я. Мы же с ним больше не говорим. Если кто с ним заговорит, получит от меня кулаком в нос, сказал Эд. Вот так, сказал Клаттер. Бойкот начался на уроке. Джеф про попросил у Эда точилку для карандашей, то, что в виде самолётика. А Эд даже не взглянул на него, взял свою точилку и стал играть, делал р-р и сажал её на парту. Мы смеялись, а Жифруа так и надо, хотя учительница наказала, и я довелела ему сто раз написать «Я не должен играть своей точилкой для карандашей в классе, потому что это мешает мне служить урок и отвлекает моих товарищей, которые тоже будут наказаны, если не перестанут веселиться». Потом началась перемена, и мы спустились во двор. Там все принялись бегать и кричать «Давайте играть!» и дразнить Жифруа, который стоял один. У Жифруа с собой был пакет, он открыл его, достал пожарную машину. Она была вся красная, с лестницей и колоколом. Мы носились повсюду, кричали, веселились, потому что с хорошими друзьями всегда весело. А потом Альцест решил посмотреть на машину Жуфруа. «Альцест, ты чего?» — спросил Руфюз. «Да ничего», — ответил Альцест. «Просто смотрю, какая машина у Жуфруа». «Ты не должен смотреть на машину Жуфруа. Мы не знаем никакого Жуфруа». «Дурак, я ж не разговариваю с Жуфруа». сказал Альцест. Я разглядываю его машину, и не твоё дело, смотрю я на неё или нет. Если ты не прекратишь, сказал Руфюс, мы тебя тоже объявим бойкот. Да кто ты такой? Нет, ты кто такой? закричал Альцест. Эй, парни, сказал Руфюс. Альцест тоже бойкот. Я расстроился, потому что Альцест мой друг, и если с ним нельзя разговаривать, это плохо. Альцесс стоял, разглядывал машину Жуфруа и жевал один из трех бутербродиков с маслом, что дают на первой перемене. Клотер подошел к Альцессу и спросил. «А колокол на машине настоящий?» «Байкот Клотеру!» — закричал Руфюс. «Ты что, псих?» — спросил Клотер. «Эй!» — сказал Эд. «Если Клотеру или, например, мне захотелось поглядеть на машину Жуфруа, ты-то тут при чем?» «Ясно, ясно. «Сказал Руфюз. Кто снимет, тем бойкот. Верно, ребята?» «Ребята, это же Аким, Мексан и я. Мы сказали, что Руфюз прав, а остальные нам не товарищи, и стали играть в жандармов и воров, но втроём это неинтересно. Нас осталось трое, потому что Мексан тоже пошёл смотреть, как же Фро играет в свою машину. Она была классная, фары зажигались, как в папиной машине, а если потрогать колокол, он звонил дзинь-дзинь». «Николя!» — крикнул Руфюз. «Если ты с нами не играешь...» тебе тоже бойкот». «Ух ты! Как она быстро ездит!» И Руфис наклонился, чтобы посмотреть, как машина поворачивает. Жаким остался один. Он бегал по двору и кричал. «Догоните меня! Догоните меня!» Потом ему надоело одному играть в жандармов и воров. И он тоже подошел к нам. Мы все столпились вокруг машины Жуфруа. Я подумала, что, наверное, зря мы так на него напали. «В конце концов, Жуфруа наш друг!» «Жуфруа!» сказал я. «Я тебя прощаю. Бойкоту конец». «Тебе можно с нами играть. В общем, дай поиграть с машиной». «А у меня потом как будто случится пожар», — сказал Альцест. «А я, — сказал Руфюз, — буду поднимать лестницу». «Ребята, бегом!» — крикнул Эд. «Перемена кончилась». «Ну вот, так нам и не удалось поиграть в машину Жуфруа. А это не честно. Вышло, что это Жуфруа нам объявил бойкот».